бабка. Она звала меня мамолы и вновь и вновь ворошу память, чтобы ещё дополнила благостный образ еврейской бабушки. Боюсь, что ничего. Вот уж благости в моём роду днём с огнём не сыскать, в бабке тем более. Правда, на давней сохранившейся карточке выражение лица у неё не то, что умелённое или смиренное, скорее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 Фотограф местечка Золотоноша питал возвышенную страсть к искусству и декорации в своей студии расписывал сам. Дочери Пинхуса Когановского, снятые им на карточке в один летний день, Начало прошлого века. Все пять в лёгких платьях. И ему потребовалось немало фантазии в рассуждении композиции, дабы расставить их в разных чрезвычайно изысканных позах. Моя юнная бабка извернулась совсем уж неестественным образом, локоть упёрт в приподнятое колено, подбородок в ладонь, очень романтично. Но что поражает меня до сих пор, на той устричного цвета картонки, Её нервные руки, узкая кисть, длинные пальцы, безупречно овальная форма ногтей. Руки, однажды узнанные мною в портрете Чичилии Галерани, знаменитой дамы с Горнастаем Леонардо да Винчи, когда я прогуливалась по музею князей Чертарыжских в Кракове. Между прочим, В семье невнятно поминали некоего художника, что в юности снял с неё портрет. Ой, эти художники! Всюду, куда ни кинь, художники в историях моей семьи. Думаю, и на том свете я обречена позировать какому-нибудь тамушнему мазиле. Так вот, некий молодой художник был якобы в неё, в мою бабку Рахиль, влюблён смертельно.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 Нет. Надо бы не так. Не удаётся мне отрынуть вечную иронию к собственной родне и сосредоточиться на образе. А образ того стоит. Высокая, гибкая, с алебастровой кожей, глаза зелёные, смешливые, бабка всегда привлекала к себе внимание. На неё оборачивались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 И не просто пела, она певала украинские песни божественным голосом. Соседи и друзья сбегались послушать, как Рахиль выводит грудным своим контральто заливистые кренделя. Вот это мамина спевала В моём детском воображении воплотилась фольклорная картина. Молодая бабка в украинском кокошнике с лентами, упаённо закинув голову, так что горло трепещет, как у нашей жёлтенькой канарейки, спевает, впевает, пьёт нежные переливчатые песни над праздничным столом. Ничья камися че назорина ясная, видно хоть голки собирай. Ну и так далее. И всё же не песня была её коронным номером. Когда наполовину опустошались бутыли и штофы с наливками, и свет люстры отражался в потных лысинах лбаг, когда уже пыламинели разгорячённые уши и шмыгали от удовольствия носы, и утирались салфетками усы и бороды, кто-нибудь из гостей обязательно просил: "Рохла, представь В ответ она сооружала изумлённо отарапелое лицо. Представь, представь, неслось со всех концов стола: "Хватит придуриваться!" Она разводила руками, пожимала плечами, с недоумением оглядывалась, будто не к ней взывали, а к кому-то за её спиной. "Представь!" вопили гости. "То я схожу!" начинала мямлить она. "Схожу? Разве ж я дальнее из растерянных ухмылок заикания бесконечного повторения одних и тех же дурацких фраз возникал монолог какой-нибудь отсутствующей неназываемой ею соседки чьё имя выкрикивалось дружным хором гостей на второй минуте представления настолько убийственно точно интонационно характерно тембром голоса и ужимками передавала бабка образ человека язык и текст номера соответствовал персонажу и с гороговоркой на суржике представала перед гостями какая-нибудь Оксана Петровна Фитько торгующая на рынке дюжину яиц так тоже у вас разве яйца не будет вам от мини комплименту на ваши яйца Иль Голдер Рафаиловна, отставши от поезда на пересадке в Метжибоже, аптекарьша Голдер Рафаиловна Ганс, которая в тщетной попытке уберечь пять чемоданов от шныряющего вокруг шпаны, перетаскивает свою откляченную задницу с одного на другой, проклиная наидиши собственных детей и внуков, мол те дали ей неправильную телеграмму. И долго раkotaл над столами повизгивал и кудрявился восторженный смех гостей. И я таких застолий не помню. Это были уже другие времена и другие земли, неблагодатная довоенная Украина, а знойное столпотворение саманного Ташкента, куда через Кавказ и Казахстан моих родных занесло эвакуации в начале войны. И где они застряли навсегда. Но то, как моя бабка Рахиль представляла, отлично помню с младенчества, никаких сказок, никаких стешков из детских книжек, ничего такого, чем обычно пичкают ребёнка, заставляя съесть ещё ложечку. Одни лишь истории сегодняшнего утра. Отойди, говорила она маме, пытаясь впихнуть хоть немного еды в мой намертво захлопнутый рот. Вытирала руки о фартук и усаживалась на стул полубоком ко мне, в полуобороток к маме. Она и обращалась так к маме, не ко мне, так что я, с опастылевшей кашей во рту, оставалась брошенной на произвол судьбы без всякого внимания заинтересованной публики. Меня разом исключали из сюжета, переводя в ранг стороннего слушателя. И вот сегодня на Алайский начинала бабка неспешно, сосредоточенно размешивая ложкой кашу в моей тарелке, как бы взбивая небольшую волну и сразу её успокаивая. Я ещё со вчера задумала гифильты шуки. Ну, а щуку-то же, понимаешь, брать надо с утра, пока в ней глаз не замутился. Ну, в трамвае битком, не продохнуть, но меня таки усадил какой-то студент. Студенты вежливые, Рива, ты заметила? Один мне как-то сказал: "Мадам". Может, он уже был профессор? Никогда не удавалось уловить тот миг, когда её обыденная речь плавно переходила в говорок раскащицы. Возможно, она и сама его не замечала. Всё жёлто так у окна, рядом дама в фасонистой шляпке, влезают на Первомайской старик и мальчик. Большой такой поряньёк, ну, лет, как прикинуть, 8. Их тоже усадили против меня. Сумку свою старик поставил на пол промеж ног этим. Вдруг смотрю, сумка-то шевелится. Её рука молниеносно зачерпывала ложкой кашу и зависала в воздухе. И там, в щели Ой, го, ты нюшки, да ушки такие сырычик-чик-чик-чик. Полная ложка следовала примяком в мой открытый рот. Жуй, жуй, как следует мамылы, такую кашу не каждому ребёнку варят. Анну, думаю, что ж там такое? Какой такой зверок? Прикрути огонь под супом рева. А ты давай глотай, сидит щёки надула. Сумки, мычу я, глотая комкастую массу во рту. Кто? Кто? Я вот и спрашиваю дядьку вежливо. Старичок уважаемый, а кто у вас в саквояже ушами шевелить? Ох, как он осерчал. Сумку к себе придвинул, захлопнул, ногой под сиденье зашоркнул. Не ваше дело, эрзокт гражданка. Чего суётесь в чужой саквояж? Каким образом При помощи каких-неуловимых ужимок, гримас и жестов, понижения и повышения тембра голоса и полной его перемены она умело передать сутолоку, дребежание, скрежет и перебранку пассажиров утреннего трамвая, какой выразительной мимикой воссоздавала образ сварливого старика с волосатыми ушами, какими жалостливыми интонациями умело вызвать сочувствие к притихшему пацану на деревянной лавке трамвая, это я бессильно передать. А вставные словечки наидиши расцвечивали рассказ забавной и убедительной инкрустацией, и картина вставала перед глазами в неопровержимой подлинности. Не верить этой истории было просто невозможно. Я глотала кашу, ложку за ложкой, только бы не останавливалась бабка, только бы длился её рассказ. "Горено мальчика, а он плачет. И горько так молча плачет, и видно боится старика. А соседка, женщина та в фасонной шляпке, у неё там на полях лежат эдок три вишенки, но прямо живые, бери и ешь", она тихо мне говорит. Я думаю, милицию пора звать. Не знаю, зизукт, что там у него в сакваяже, а только оно стонет и кричит вожатый: "Тормози, транвай, тормози, транвай". Ну, то всё, скандал. Вожатый тормозит, в вагон вбегает мельционер. Так, последняя ложка. Молодец, вот и каши конец. Дальше, кричу я возмущённо. Пошёл дальше. Мелсоньёр документы смотрит, всё мол в порядке, все свободны, свидетелей отпускаю. Это просторзукт старичок с внучиком везут на рынок короля продавать. Нет. Ну погоди, возмущается мама. Она сидит на соседней табуретке, так же как и я, напряжённо слушая бабкин рассказ. Что это за конец такой? Ты что, смеёшься? Только расстроила ребёнка. Как там на самом деле было? И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 Тяжёлые квадратные кисти, грубые пальцы, она поднимала меня и на тёплое сосновое тело натягивала лифчик с болтающимися резинками, которым цеплялись щёлки. От прикосновений её пальцев к материи возникал шорох, если она нечаянно ужаливала ледяными заусенцами горячее тело. С из-под уляшки я взвизгивала: "Ай, баба, колючки!" Эти руки Их жёсткий холод по утрам, посуда намыла в миске холодной водой, горячей не было. На веки слиты в памяти жемчужным окном с его шершавой, всегда чирующей новой картинкой сказочные звери в чещёбах морозного лесоповала. Значит, зимние каникулы, первый класс. Моя память так уютно обжила эти недели, зимние и летние, прожитые на Кашгарке, в домике с единственным, но большим окном, лучезарным, как экран в стремительно меркнущем зале кинотеатра. Весной и летом оно было полно сумрачной тополинной листвой, зимой же Не любой зимой, но редкой холодной, какая выпадала на моё детство раза 3, заиндевшее окно театра проявляло все свои летние видения застывшими на стекле. Там поморозно расписному заднику проносились сцены погони, сражений, свадеб и похорон, там медведи ворочали толстые брёвна, там бабочки навеки замерли на кустах магнолий, там в густой сети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 Был одним из её любимых словечек. Тупую голову называла Айзенер-Тухес железной задницей и часто повторяла, что на еврейские фамилии ушло много железа. И ведь правда. В моём классе учился мальчик Саша Айзен и девочка Лина Айзенберг, а фамилия нашего зауча вообще была устрашающей Айзенблад, железная кровь. Вот среди чего я росла.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 Третья дочка дяди Хамида и пронзительно кричала: "Жопер, Ванючка, жопер, Ванючка, уголь приехала!" Это означало только одно: шофёр Ванюшка привёз угля. Печка была весёлая, серебристая, казала круглое брюхо. Утренний свет струился по ней ручьём, стекал по серебряному брюху, сверху донизу, упираясь как в запруду в чугунную заслонку. похожую на чёрный тульский пряник с выдавленным рогатым оленем. Угля жрала она этим брюхом немерено. Бабка вносила со двора ведро угля, высыпала его на жестяной поддон перед заслонкой, драгоценный антрацитовый блеск на острых гранях и принималась разжигать огонь. Вот что меня завораживало. Она укладывала в огонь куски угля голыми руками, Также, как снимала с огня примуса кастрюлю с варёной картошкой, просто подняв её за алюминиевые ушки. Ба, ты что? Больно же. Да нет, отзывалась она смешливо, щурясь. А они же у меня деревянные. Эими руками каждое утро набинтовала деду культи ног. Длинные бинты змеялись по строганным половицам.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 Никогда не слышала, чтобы он звал её как-то иначе, чем Рухила, что на русский можно бы перевести как Рахиленька, если б этот перевод нёс в себе хотя бы толику упругой и нежной силы, с какой он произносил её имя. Дед был человеком вспыльчивым, но даже у меня, ребёнка, хватало ума, вернее чутья, понять, что все ссоры затевала она, бабка. Её упрямство и желание всегда настоять на своём стало в семье легендарным. Если и сегодня, спустя 50 лет, я пытаюсь непременно доказать что-то своему отцу, не отступаясь и приводя всё новые и новые аргументы, я нередко заслуживаю его коронной отрывистой фразы: "Упёртое порода Когановских".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 верней одно непрерывно воспроизводимое в ображении действие некое гигантское ужасное неумолимое оно взмахнув как кинжалом трамваем с оточенными колёсами одним махом отрезает долговязые ловкие ноги моему удалому деду бывшему коннику и танцору за что Странная глухота и слепота глазастого детства к домашнему окружению. Я не помню этого события, хоть мне и было тогда уже лет 5 изрядная делда. Зато помню всех городских сумасшедших, всех инвалидов в нашей округе, помню грохот подшипников деревянной инвалидной платформы по асфальту улицы или глинистому твёрдому накату двора.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 Подробно помню, волшебное барахло с тележки шарабара, запряжённый панурым осликом, старый узбек обменивал на бутылки глиняные свистульки и тугие румяно раскрашенные шары, выдутые из аптечных сосоков. Я помню страшное одутловатое лицо нашей больной соседки, которую я считал несчастной старухой, а она вдруг родила славного толстенького младенца.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 Тот взялся за правый сапог деда, потянул, вместе с сапогом снялась нога. И кавалер трёх орденов славы, капитан артиллерийских войск, чья батарея одной из первых вошла в Берлин, мой дядя, свалился на пол без сознания в обнимку с отсовы ногой. Когда случилась беда, друзья и сослуживцы Дед был виртуозным рубщиком мяса, собрали приличную сумму и явились к нему торжественной скорбной группой. Денег он не взял. Сказал: "Я ведь живой ещё, я заработаю". И точно, научившись ходить на протезах, Ау, молодой и сильный лейтенант Миресьев, чей подвиг мы изучали в советской школе, вернулся в мясную лавку на Алтайском базаре и целый день стоял на тех протезах, разделывая туши. Множество раз я видела, как он работает, как взлетает топор над колодой, как хрястко вонзается страшное лезвие в сизое баранье и бурое говяжье мясо, вздымая зудящие облачка настырных мух. В моём гончем воображении возникало огромное безликое оно, и отточенные колёса трамвая хрястко прокатывались по ногам деда Сэндра.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 лошадником. К нему лошади, даже чужие, шли как к мешку со всом. Он и в отечественную, хоть и пожилым человеком, устроился в конюшню прилётном клубе, чтобы с лошадьми быть. Но ну, о танцором, дед был в молодости таким, что если он танцевал на столе, ни одна рюмка ни то, что не разбивалась, а даже не звякала. Он и бабку-то вытанцевал. Пысал на асфальт целый час, глядя на неё не отрываясь, ногами чуял, куда ступать. Я тогда не понимала, что мой дед, герой, в свои 60, на двух протезах, только с палочкой, он забирал меня из детского сада и поднимался до нашей коммунальной квартиры на четвёртом этаже. Ребёнок не должен идти один, не дай боже, кто притаился там в закутке.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 ребром ладони как бы отсекая от своих коленей лишние куски профессиональным движением рубщика мяса а ведь этот домик в большом полном ребитнит ташкентском дворе на Кашгарке самом вавилонском самом многоязыком районе утрамбованного эвакуации безразмерного города этот самоманный домик комната И кухня, выходящая на большую веранду, увитую старой виноградной лозой, принадлежал не бабке с дедом, а второй жене моего дяди, причём женой расписанной, а она так и не стала. Но год отря они прожили вместе, для чего и была совершена короткая рокировка. Дед с бабкой переехали в её домик на Кашкарке, а она в такую же развалюху, мазанку на улице Чимкенской, которую, вернувшись с войны, своими руками сложил, слепил для себя и родителей мой энергичный дядя. Смутно помню ускалицию блондинку, большая грусть в махнатой кофточке, уютный вырез, в котором утопает блескучий кулон. Кажется, звали её Лизой. Кажется, они были коллегами, оба работали вечерними техниками. Дядя Завучем, она преподавателем географии. Ранний вдовец, обременённый трудным пятнадцатилетним сыном, он любил эту женщину, как понимаю я сейчас сильно, нелепо и даже слегка безумно. А у неё тоже был мальчик, и тоже 15 лет. И в отличие от моего Дикого, двоюродного браца, тот был покладистым.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 И это милое имя до сих пор произносится в моей памяти с беззвучной улыбкой, заодно вызывая безотчётную симпатию к любому одноимённому прохвосту. Мой вездесущий брат всё лето гонял на велосипеде по городу, умудряясь за день досадить и отцу с Лизой, и бабке с дедом, и всем, кому попадался на пути. Бабка любила повторять, что этот лейди-гейер балбес, бездельник, повсюду ищет драку на сраку. Erzigt Makes Affentuchis, повторяла она в сердцах и была права. Он безустали, самозабвенно искал приключений и что самое интересное, находил. Чаще всего пострадавшим оказывался он сам, но при этом, даже размазывая кровавые сопли, почему-то выглядел удовлетворенным.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 чёрта смолить это было ещё одно бабкино выражение и применительно к затеям моего браца этого леди Гейера означало оно не просто безделье, а совсем уж идиотское ветрогонство. "Не", миролюбиво отзывалась я, "ещё надеясь, что он отвлечётся и отстанет". Иногда так оно и случалось, но чаще, встретив сопротивление, он загорался и напирал уже всерьёз. с возрастающим воодушевлением. Только до пива прокатимся, и хлопал пятернёй по багажнику. Туда и обратно. "Неблагоразумно -не и опасно", отвечала я, зная, что до пива пиво качали из бочек на углу Кашгарки и улицы Ленина. Это лишь предлог, а покатит он дальше, дальше до Алайского, до Энгельса, до Первомайской, потом до Одо, окружного дома офицеров, а там и до Луночарского шоссе. Вообще его идей и забав я побаивалась. В характере браца сочетались дикая энергия с полнейшей безответственностью. И неожиданными вспышками весёлой злости, бабкина чёрта смолить, точнейшим образом подходила к его характеру и устремлениям. Сейчас понимаю, что у него были явные садистические наклонности. Мои страхи его забавляли, подстрекали, а вечная отключённость и равнодушие к дворовым играм приводили в сильнейшее раздражение. Тогда, до парикмахерской и назад, говорил он: "Пули. Я ненавидела безумные скачки на багажнике его велосипеда по ухабам и булыжникам, что отзывались в моём щуплом теле каким-то мерзким дребезгом. Не, мне мама не разрешает. Фафло! азартно кричал он. Хватал меня под мышки, взгромождал на багажник и бегом выкатывал велосипед к воротам, вскакивая в седло на ходу. Мы заезжали бок знает на какие окраины, Там он саживал меня на очередном пустыре, среди развалин саманных домов, поросших травой, и говорил: "Вернёсь мигом, не сы". Возвращался бывало часа через 2-3, наездившись да не менее конечностей. "Давай садись глиста", раздражённо бросал мне, свалилось на мою голову. Так однажды он бросил меня на старом мусульманском кладбище, на окраине улицы с победным названием "Чемпион". Весь учебный год через это кладбище, что карабкалось по обрыву над речкой Анхор, ходили учащиеся школы номер 8. Но в каникулы там воцарялась тишь, и только сухая жара звенела над потрескавшейся глиной, да из зарослей выгоревшей травы внезапно катапультировались кузнечики над полумесяцами ржавых покосившихся аград. Два забытых мавзолея горбились глиняными куполами, некогда облицованными лазурной плиткой. То ли отвалилась она, то ли кто-то отколопал, лишь осколок последний прикипел к старой глине намертво, и в окружении щетины жёстких колосков на нём сидел рыжий галенастый скорпион, подрагивая на солнце занесённым серпом членистого хвоста. А на пригорке В затенённом шатре старой ивы, мощными корнями тянувшей воду из ханхора, оставался пятачок неопалённый солнцем травы в крапинах, белой кашки, среди которой пыланели три последних весенних мака. Я провела там весь день.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 Ещё не чёрное, а сливовое небо, поднимался прозрачный столб мерцающей мушкиры. Когда внизу, на берегу Анхора, показалась сутулая фигура бабки и послышался надрывный крик: "Мамале!", -э я пребывала в зачарованном трансе, какой обрушивался на меня несколько раз в жизни. Так в ущелье из-за горных вершин на небесное око внезапно ползает мутная катаракта, неизвестно откуда взявшегося облака. Состояние это напоминает обморок, в чьё игольное ушко беззвучно просачивается тонкая струйка жизни. Ещё это похоже на два снимка, случайно снятые на один кадр и прорастающие друг в друга. Механизм Погружение в эту бездну можно сравнить с раскручиванием карусели. Некая деталь, образ, мысль, засевшая в сознании и странно меня волнующая, служит осью, и вокруг неё, вначале неспешно покачиваясь в развалочку, плывёт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 Так пророс сквозь моё забытьё далёкий бабкин рёв. Я лежала в плакучем шатре старой ивы под большой лиловой прорехой, вроде окна. В ней остров вспыхивали ещё слабые звёзды, постепенно накаляясь, роясь и кружа. Мамале. Э Почему я не отзывалась на этот умоляющий зов? Мне до сих пор непонятно. Продолжала тихо лежать, уплывая в звёздное окно плакучей ивы, плавясь в тихой истоме блаженного полуобморока. В конце концов бабка на брела на меня вздёрнула с земли плачи и ощупывая с головы до ног. Мы поплелись домой. Она обессилевшая после стольких часов волнений и слёз, я, восставшая от странного сна, я ничего не объясняла,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 Узнав о моём приключении, она схватила со спинки стула дедов ремень и увалисто погналась за племянником вокруг стола, она донашивала мою младшую сестру, пытаясь достать паганца. Тот ловко уворачивался, скакал по стульям, взлетал на стол, спрыгивал на топчан, где долгие месяцы кротко умирал от рака дед, дразнил маму и смеялся. Правда и получал время от времени, и тогда взвизгивал, словно от удовольствия, яростно расчёсывая место удара. Но звон и шёпот летнего дня и полная звёзд окно в тёмной кроне одинокой ивы.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 Барта со стуком откинулись, и водитель с дядей принялись втаскивать в дом наспех связанные тяжёлые узлы, из которых свисали бессильные рукава и горловины платьев и свитеров. Из кабины упруго выпрыгнул мой брат, раскрасневшийся, взбужденный, и пока дядька молча сновал из дома к машине, принимая на спину и плечи тюки и мебель, захлёбывающимся от восторга шёпотом рассказывал на веранде растерянной бабке, как папа стоял перед той на коленях, умоляя о стации простить. Ни хрена ему не помогло, с торжеством приговаривал братец с висящим фальцетом. Омоляю, прости я.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 В те минуты картина душераздирающего объяснения в духе индийских мелодрам, заполонивших и покоривших Ташкент, восияла во всю ширь мечтаний семилетней дуры, и я испытал восторг не меньший, пожалуй, чем мой окаянный брат. Между прочим, бабка тоже любила индийские мелодрамы. Однажды пошла со мной на дневной сеанс в кинотеатр 30 лет Ленинского комсомола на фильм Рама и Шама, где всхлипывать начала, кажется, на титрах в начале, а в конце уже рыдала в голос. Мне странно это вспоминать. В её характере не было ни грана сентиментальности. Вероятно, тут срабатывало некое эмоциональное сопереживание. Хотя её насмешливый артистизм придавал всему, на что она смотрела, холодноватое отстранение. Актёры вообще редко бывают сентиментальными. И как любой актёр, она была напичкана байками и притчами, только не заёмными, а почерпнутыми в собственной жизни и в жизни местечка Золотоноша. У неё и притчи об ангелах были похожи на рассказы о соседях и родственниках. Так в детстве я много раз слышала о Самаэле и Гавреле, лихой парочке ангелов, порученцах самой смерти. Они шлялись по миру, выглядывая подходящую дичь, каждый со своим подручным инвентарём. Такими вот баснями поччевыла внучку моя артистичная бабка. Двое их говорила она деловито, будто обсуждала с соседкой купленную на Алаиском курицу. Двое их у неё на подхвате: ангел смерти Самаэль и ангел смерти Гавриил. Самаэль, тот приходит за грешниками с ущербатым ножом, ещё и ядом отравленным. О, такой секач, не дай боже, показывала руками, как рыбак отмеряет размер пойманной рыбы.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 Иногда, впрочем, он кричал что-то вроде: "Совесть имей", и я уже тогда в этом чувствовала снижение пафоса, как если бы Шекспира на сцене заменил какой-нибудь советский драматург. Бабка с невозмутимым видом отворачивалась. Она плевала на этот самый божий суд. А может, настолько была уверена в заступничестве деда Сэндра, там, откуда высылают небесного гонца сорудим казни. Может надеялось, что в исполнение цихового братства резников дед в последний момент уломает тамышних заменить Самаэля с его ужасным щербатым тесаком на милосердного резника Гавреля, дабы тот опытной рукой пронзил мою грешную бабку сияющим ножом. Блаженство По её рассказам получалось, что была раньше какая-то другая жизнь. Бабка училась в гимназии целых 3 года, как не крутите, и влюблённый художник писал с неё портрет. Странно, думала я. Почему жизнь так изменилась? Куда делись все эти изящные длинные платья, все эти томные позы, романтические венецианские окна, пусть и нарисованные, где туфельки с медными пряжками. Где наконец её моей бабке Рахиле халённые ручки уж их-то не могла украсть никакая революция. Оказывается, могла и украла. Впрочем, в детстве мне позволялось открывать большой скрипучий шифоньер с зеркалом, развязывать тюк из старой простыни и копашиться там в тёмной пахучей утробе: крахмал, нафталин, затхлая шерсть и суха скрипящий гриб дышин, перебирая шматки.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 выбирала самую большую перламутровую пуговицу с блестящим стёклышком посередитке и спрашивала: "А это от чего?" И бабка сочиняла очередную историю из серии у нас в золотоноше. И поскольку я не умела и не хотела шить, штопать, вышивать вообще, возиться с мерзкой кусачей иглой и нудной ниткой, вечно выпадающей из угольного ушка,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 И вот однажды посватался к ней человек удачный, уважительный и самостоятельный из Фастова. Папаш обрадовался и по такому случаю решил заказать одному такому некоему художнику дочкин портрет, чтобы она в красивом жакете с перламутровыми пуговицами. Стоп. А между прочим, что же в конце концов стало с нашим портретом? Да ничего, в сущности, стоял на комоде, потом сгинул вместе с изряднной половиной семьи. Обычная пресказка рутинных трагедий моего народа в середине XX века. Но между тем утром, когда моя восемнадцатилетняя бабка Рахиль, ещё не вытанцеванная моим дедом Сэндером, сидела на стуле и послушно смотрела туда, куда просил её смотреть художник,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 Однажды припомнила мама Класе в 5. Она вернулась из школы, и в комнате за круглым столом сидела её мать Рахиль, а напротив какой-то дяденька, торопливо вытиравший обеими ладонями лицо. И хотя он отворачивался и даже не кивнул на звонкое мамино "Здравствуйте", мама, девочка и в те годы приметливая, поняла, что дяденька плакал. А потом он ушёл чуть ли не бегом. даже не обернувшись на очень задумчивую мою бабку думаю, это он и был из Харькова приехал перед своей свадьбой в последний раз на неё поглядеть. А не женился-то, прикинь, сколько лет? Художник? Ах, люю я. Да какой художник, отмахивается мама. Он и в те годы уже не был никаким художником. Тогда разве доброства людям было? Он был главным технологом на каком-то крупном швейном предприятии, так Маня потом рассказывала, а Маня их младшенькая, ох, та была наблюдательная. Постой. Мама шлёпнёт себя по коленям. А вот пальто же, пальто, а? Какое ещё пальто? Ну пальтош её, роскошный, шевиотовый, воротник норковый. Ах ты, господи! Ведь это он ей привёз, а? Я ведь теперь только поняла. привёз тогда ей в подарок. Ну как же? Откуда ещё могло у нас такое взяться? Она, конечно, дедута легенду сочинила, это ей было расплюнуть. Но так, если подумать, больше ниоткуда. Главный технолог предприятия, он это пальто ей должно быть спецзаказом провёл. Да ты что, болда, не помнишь? Наше знаменитое семейное пальто Как же такого не помнить, когда бабкино пальто, действительно роскошное, сшитое по каким-то заграничным лекалам, сопровождало меня чуть не половину моей жизни. Вернее, прожив половину своей жизни, оно словно бы догнало меня на середине собственного пути. И далее мы существовали рядом. Сначала много лет его носила бабка, тогда ещё высокая, статная и шоколадного цвета шеврон облегал её фигуру так зазывно, что тут опять мама до да на неё оборачивались. Я. Ты говорил на пляже оборачивались. Мама и на пляже, и в пальто.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 награждает свои ценности собственными эпитетами тоже носила его ой-ой-ой сколько лет пока основательно его перелицевав нешила мне кажется в классе в шестом миленькую курточку до колен выкроев из лосоватого воротника дивные обшлага на рукава и я бы носила эту курточку с удовольствием если б не всё тот же двоюродный братец который с поразительным упорством дразнил меня полупердином, когда я её надевала. А на закате биографии увы, столь частый удел многих блистательных биографий, роскошный шевёт отправился на хозяйство, из курточки шили Дуню, ватную бабу с целлулоидной головой моей старой куклы, под которой грели обед. Просторное шевётовое брюхо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 Сидя за столом на высоком, чрезвычайно неудобном табурете, ноги болтаются, спина согнута колесом, вылавливала щепочки, откатывала пальцем крошечные камушки, отсортировывала чёрные крупинки, наконец ребром пригоршни скатывала горстку в частый сетчатый дуршлаг. Затем отобранную гречку принималась мыть и мыла, и мыла, и мыла под сильной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 Наконец приходят в совсем бедный дом. Выходит печушка смотреть не на что. Сколько раз ты, милая, гречку моешь? поглядела она на них ясными глазками и говорит: "Пока чистой не станет, вот это уберём", закричали сваты. Думою бабка с её притчами и историями типа: "Иду я вчера мне навстречу, а она и была" Первым для меня ненавязчивым консультантом по стилю. Иногда меня они устраивали, какие-то сюжетные подтасовки, я внутренне восставала, пыталась уличить её в стилистических натяжках. "Почему у третьей ясные глазки?" вот прямо уточняла. "Она их тоже долго мыла". "Та «Да нет", легко отзывалась бабка. "Так оно к слову пришлось". Иногда мне хотелось сделать назло, сломать лилейный и ханжеский образ притчи. И в другой раз бабка была способна невозмутимо пересказывать одно и то же хоть и каждый день. На словах выходит печушка, смотреть не на что. Я мерзким голосом выкрикивала: "Выходит лахмата, грязная, хрымая, картавая. Я тут вашу дурацкую гречку мою, мою, мою весь день, потому что я дура". Довольно часто.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 Если же я упорствовала в своём идиотском хохоте, неумолкая, сама от себя заражаясь щекотливым всхлипывающим весельем, она укоризненно произносила наедине: "Отец, ты смеёшься?" Горит твойму смеху. Почему никогда не пришло мне в голову выяснить, от чего это она обращается ко мне словом: "Отец, из какой высокой трагедии взяты эти слова?" И какой отец имеется тут в виду? Всё тоже глазастое, но равнодушное детство, ведь мир принадлежит тебе одному и вращается вокруг тебя со всеми своими людьми, славечками, поговорками, чудесами, и так оно и должно быть, и будет так всегда. Идишь я понимала. Не всё, но общий смысл. Наедешь и бабка говорила только с дедом и мамой. Когда они усаживались делать пирожки с капустой или с яйцом, или принимались шить, штопать, мягкая гортанная речь перелетала от одной к другой где-то над моей макушкой, едва касаясь сознания. Если дважды со вздохом повторялось цимломп до да лампы, можно было быть уверенной, что речь идёт обо мне. Бабка любила приговаривать, что это упрямой козе всё до лампочки.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 Иногда на меня накатывало желание покрутиться возле неё на кухне, послушать ещё какую-нибудь историю, поучаствовать в приготовлении мацы, которую бабка не покупала, а всегда выпекала на Пасху сама. Это были тонко раскатанные круглые пластины пресного теста, которые она протыкала вилкой, чтоб дышало. Если я хорошо себя вела, мне поручалось тыкать, натычь Говорила бабка, вручая мне тяжёлую вилку, и схватив её в кулак, так убийца хватает нож, ястервинела, оскалившись, быстро-быстро всаживала все четыре зубца в круглый раскатанный блин, усеивая его множеством ранок. Такую мацу лет 40 спустя я видела на иллюстрации к старинной испанской пасхальной агаде, значит, испанские кумушки 15 века. Моцу готовили в точности, как моя бабка. Когда мы с Нею работали, между нами возникало тёплое чувство совместного деятельного усилия. Если ей казалось, что я мухлю, она, глядя в окно на хлопотливую тополинную листву, меланхолично произносила длинную фразу на идише, которую сама тут же и переводила эпическим полунапевом: "Небо и земля клялись, что тайн на свете не бывает". "Каких ещё тайн?" подозрительно уточняла я. "Та да як слову". Нивин называлась хитрая бабка. Снею ловко было работать, уютно, ладно, спора. Недаром на конфетной фабрике своего отца, а мы его прадеда Пинхуса Кагановского, Рахиль была лучшей заворотчицей. Вот надо же, чуть не забыла, ведь моя бабка на старости лет стала стахановкой. Перед войной её вечную домохозяйку дядя Сэндер считал, что женщина должна сидеть дома и растить детей. Сестра Вера, впоследствии расстреленная в очередном рву под Полтавой, решила устроить на местной конфетной фабрике, где сама работала бухгалтером, будет тебе чёрта смолить, говорила она. Дети выросли, хозяйство невеликое, а тут всё же общество и подработаешь. Когда начальник цеха увидел новенькую, женщину немолодую и дородную, он сказал Вере: "Ты что, Вер Петровна, Ты бы ещё инвалида какого приволокла? Мне ж её год учить, не меньше, не. В нашем деле молодая снаровка нужна. А разрешите к столу присесть, спросила бабка и уже не обращая внимания на начальника цеха, села в ряду мастериц заворотчиц и принялась за дело. Через минуту вокруг неё собрался весь цех.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 Рассказывала она как бы между прочим, неторопливо, закрывая пельмешки, заворачивая голубцы, раскатывая скалкой круг теста и люминая ложкой фарш в пустое нутро болгарского перца. Но в тот момент, когда должна быть произнесена ключевая реплика, приостанавливалась. Вот кто умел держать паузы, так это моя бабка. Системы Станиславского она не знала.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 отвечает та. Я кормлю вам вашу мать. Это при нарочитой скупости жестов всегда была точно разыгранная сценка. Неприятно удивлённый сын, заставший мать за поеданием лучших кусков, и лёгкое движение бровей усмешка, пожатие плеч, великолепный опломп. невозмутимой старухи. Одна картинка сменяла другую, и бывало, за приготовлением пирожков бабка умудрялась развернуть передо мной целый ряд сцен и анекдотов из жизни дореволюционного местечка. Иногда тайли другая история, возникала на почве раздора, когда, к примеру, мне предлагалось вымыть посуду, а я бестыдно отлынивала. Женское лицо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 У нас в Золотаноуже семья жила. Люди серьёзные, состоятельные. Он был закупщик, деловой такой мужчина со средствами. Жена шила наряды аж в Киеве. Дочуньек была одна, и такая, скажу тебе, дочка, ой-ой-ой. И вот к ней посватался один из Сатанова, тоже не бедный, компаньон отца по торговым делам. Не очень молодой, но так в возрасте и ещё в силе. Свадьба была дым-карамыслом, петарды в небо пуляли, аж на дальних лугах было видно, как днём. Ну, отпраздовали и отбыли молодые в сатанов. Проходит неделя, другая никаких оттуда вестей. Малочок, тишина. Только мамаша с папашей наладились в гости к дочери, как там ирзукт наша дочка хозяйюшкой в дому живёт. Как однажды утречком едет издалети телега со стороны Сатанова. Медленно едет, потому как гружена доверху, а за телегой мальчишки бегут, гвалт, шум, свист. Соседи выглядывают в окна и видят, правит телегой зять. Компаньон в возрасте и силе? Ну да.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 И на глазах оторопевших родителей взять саживает молодую принимает Ирзукт своё сокровище, а заодно и всё её приданое. Ни одной чашки Ирзукт за 3 недели она не помыла. Кончался один сервиз, еле на другом. А теперь Ирзукт, сервизы кончились, и так и закончилась моя семейная жизнь. Лицою её при этом сохраняла невинное и даже особо доверчивое выражение, но при этом она как бы у краткой посматривала в сторону таза, полного грязной посуды. А! -а, -а, -а, -а, -а вопила я, ты всё врёшь! Это ты придумала. Супница в лиловый цветоччик придумала. Как такое можно придумать? У Коризни надзывалась она. Это же не книжка, это живая жизнь.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 У нас в Золотоноше семья жила, таких ленивое прислуга наладилась каждый божий день жарить драники с лучком. И всё драники и драники и в понедельник драники, и во вторник драники, и в среду. Это было тяжёлое время, когда я решала самую трудную задачу своей жизни, извечную задачу моего народа по возвращению на круги своя. большую рокировку на пути преодоления Синайской пустыни. В один из предотъездных вечеров позвонила мама и заплаканным, но освобождённым голосом проговорила: "Бабушку похоронили. Вот смерть во сне ушла. Кто угодно позавидует". Выходит, подумала я тогда, дед Сендер Всё-таки выхлопатал для своей рухлой лёгкой участь там, где усердно правит нож его коллега по цеху резников, ангел смерти Гавриил. Грешно сказать, добавила мама со вздохом, но она будто по дорожной нам выписала: "Давай, диктой по пунктам, с чего начинать там в этом авире". В те дни и недели, одолевая предотъездный морок, Я слишком была взвинчена, слишком измучена переживаниями, слишком яростно боролась в каждой ночи с собственным ангелом, пытаясь вырваться из тисков сомнений и страх. И в то же время слишком была устремлена в неизвестное, обмирая от мысли, что неверным решением могу погубить всю семью. Кончина девяностопятилетней бабки в эти дни ощущалась мной как всеобщее освобождение. Так вол, нагруженный жестокосердным хозяином, сбросив со спины один из тяжёлых тюков, легче ступает по краю пропасти. Думаю о ней, о её жизни. Я стало совсем недавно Возможно, потому что составилась мама, и вдруг сквозь её совсем иные родовые черты стала проступать бабкина мимика, её вздёргивание брови, её морщинистая усмешка. А может, потому что повзрослела моя дочь и стала напоминать юную бабку на той допотопной фотографии. Бывает, сидим за субботним ужином, и принимается она рассказывать что-то смешное из своей археологической практики. Всё те же развалины: библейская скала, обломки колонн. А я глаз не могу оторвать от её взлетающих рук. Впрочем, любовь к дочери дела нехитрые. И всё-таки что заставляет меня столь настойчиво думать о бабке? Я пытаюсь омыслить страшное несоответствие между отпущенными ей при рождении дарами талантами и тусклой ничем не примечательной судьбой домохозяйки, а её жизни, выброшенной на ветер, а не удаче творца, а разбазаривании такого богатого материала. Что случилось? Там, наверху, в момент, когда перл человеческий вышел на орбиту судьбы, чего не учли, что не доделали в высочайшем отделе кадров и кто из ответственных лиц так напортачил. Другими словами, как умудрились бездумно запороть такой объект. Помнишь, какой она была роскошницей? Спрашиваю я маму. Я тебя умоляю. Отзывается та: "Что такого бабка могла рассказать? Историю с трамвая"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 и заворажённо глядел в пустой угол аудитории. И всё-таки не успокаиваюсь я. Если бы она вышла замуж не за деда Сэндэра, а за того художника, и он увёз бы её, скажем, он увёз бы её в Харьков, где она точно так же родила бы двоих детей и мыла гречку и раскатывала мацу, не теж себя иллюзиями. Это просто в ней артистическая жилка билась, как во всех нас. Вспомни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 или насмешки. Вот как я мою гречку. Завершив работу над рукописью к обговорённой дате, я тяну и тяну, не в силах с ней расстаться. Там заменю одно слово на другое, подумаю и верну прежнее. Там вместо точки поставлю запятую, сотру и заменю многоточием. Ведь живая жизнь из всех знаков препинания в финале предпочитает именно многоточие. Недавно читая сборник притч и рассказов о Бешти, великом Балшем Тове, мудреце, каббалисте и хасидском мистики XVIII века, что жил неподалёку от Бабкинных мест, в украинском местечке Мяджебуш, Я с удивлённой радостью встречала бабкины притчи, не в точности её истории другие, но это был всё тот же извод на тему однажды идёт он, а навстречу, или жил у нас в Сатанове один мужчина, а то и так, женился он на другой, и родила ему та двух сыновей. И не знаю, близнецов ли, или же одного за другим. Это была всё та же поучительная, обстоятельная библейская телесность, та же конкретность деталей в сочетании с мистическими высотами сияющих чудес. Целый мир, целый огромный мир парил там над землёй, не улетая, однако, ввысь, но и не растворяясь в воздухе, а протягивая крепкие нити между землёй и небом, как бы втолковывая всем нам, что не может быть одного без другого, и что небо и земля клялись тайн на свете не бывая. Кто только не населял мир этих прич, кто только не клубился, сталкиваясь, переплетаясь и дивясь один другому. Там лихие ангелы входили в дом к бедняку, просясь на ночлег, там усердно, будто золотой песок, хозяюшке мыли гречку до небесной чистоты житейских помыслов. Там бродяги и льдыгееры смолили на продажу отборных чертей. там милосердный резник Гавریل вонзал блаженный нож в высохшую грудь нищего праведника, отпуская в полёт его истомлённую душу. Но вот что интересно мне сейчас. Всего 3 года обитали в домике на Кашгарке мои дед с бабкой. Всего несколько каникулярных недель я у них провела и в сущности мало что помню.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 из застывших ледяных картин. Почему до сих пор манит меня огненный мотылёк скудеющий свечи в том давнем почти неразличимом окне, где всё ещё трепещет птичьими крылами заполошная листва начала моей жизни, начала жизни, которой не будет конца. Ты смеёшься, отец. Ты смеёшься горе твоему смеху